Но пять пальцев не неравны меж собой. И коли я, попытаюсь поднять ношу, которую несете вы, надорвусь, повелитель, хазрат мой, желаете ли вы, чтобы я прожил еще хоть пяток годков? Отпустите меня. Уеду я в газни. Восстановлю ту старую плотину. Буду обживать пустыню, славя имя ваше. Бабур задумался. Коломбек почувствовал, что отыскал некую струнку души, воздействуя на которую можно добиться от шаха своего. «Повелитель, хазрат мой, внемлите просьбе. Весь конец своей жизни, благоденствуя, буду с трепетом поминать вас в молитвах своих. Хочу, чтоб похоронили меня в газни». Ближе к родине. Бабур заметил, как увлажнились глаза Коланбека. Наконец спросил. Если за вами последуют другие беки, с кем я останусь? Я сам поговорю с беками. Клянусь, скажу им. Повелитель отправляет меня для восстановления плотины в Газни. Я уеду так, что никто не последует за мной. Поверьте мне. Бабур еще не знал, что Хаджа Коланбек как-то во время попойки побился с беками об заклад, что обязательно отпросится у шаха и уедет в газни. Теперь не останавливался ни перед чем, даже унижал себя, чтобы выиграть спор. А ведь больно ему было, что Бабур не опровергал его самоунижений не заверял в том, что он, Хаджа Каланбек, влиятельный и доблестный эмир. «Ну ладно, будь по-вашему», — согласился Бабур. «Только сперва поезжайте в Кабул. Передадите письма и подарки Мохимбегим. Я выделил деньги на дорожные расходы тем ученым и мастерам, кто едет сюда по нашему зову из Герата, Самарканда». Табриза и других городов. Часть денег вы тоже отвезете в Кабул. Там следует оплатить проезд нужных нам людей. Не будем жалеть денег, бег мой, добавил Бабур, увидев тень неудовольствия на лице Коломбека. Их у нас отныне много. Способны оплатить любой труд по самой высокой расценке. И вы приглашайте от нашего имени всех, кто пострадал от невежества отпрысков Шейбани, своеволия Кызылбаши, всех, кто ищет применение своим способностям. Пусть едут сюда. Всем найдем дело. Выполню ваше поручение от всей души, повелитель. Сделаю так. Я один уехал, зато десятки и сотни нужных людей приехали. Бабуру казалось, что Коломбек говорил с ним искренне. Но сразу же после того, как тот отправился в Газни, на стене особняка, где хитрый бег проживал в огре, обнаружили двустишее на фарси, которое пролило свет истины на подлинные чувства Бабурова собеседника. «Коли жив, невредим, через синт я прорвусь», Клянусь, пусть я проклятым буду, но в хинд не вернусь, клянусь. Эти стихи, написанные на стене крупными буквами, быстро распространились среди тех, кто окружал Шаха и кто хотел последовать за Каланбеком. Однажды Бабур выведал у хиндубека про спор своего недавнего собеседника с товарищами-папирам. «Хитрец и прохвост!» — зло воскликнул Бабур. «И заклад выиграл, и меня обвел вокруг пальца». «Ну, еще посмотрим, кто в конце концов останется в выигрыше». Шах долго и нервно ходил из угла в угол. «Ну, что учинить над каланбеком. «Немедленно послать гонца с приказом, мол, хаджу каланбека, от должности правителя Газни освободить, пусть и в самом деле займется восстановлением плотины, без преимуществ, которые дает должность правителя. Но в таком случае Бабур лишился бы всякой поддержки от старого, пусть и хитрого, и себе на уме Бека, которому доверил и впрямь важные поручения. Но что же делать? Смолчать? Ни гордость, ни здравый расчет этого не позволяли. Ведь незатейливая стихотворение каланбека может еще сильней раззадорить беков и нукеров, помышляющих об отъезде из Индии. А вздумай он как бы то ни было наказать Хаджу Каланбека, известность бейта возрастет. «Этот бейт все еще красуется на стене?» спросил Бабур у Хиндувека. Нет, стер я. Напрасно. Насильно стертая крепче держится в людской памяти. Бабура вдруг осенило: Эй, слуга, позвать писца до да поживее. С бумагой, пером и чернильницей в руках вошел молодой писец и остановился перед шахом, так и не разогнувшись до конца из поклона. «Пиши!» Да сядь поудобней. писец опустился на корточки, положил на колени дощечку, разгладил ладонью бумагу, навострил перо. Бабур, благодари судьбу, щедра она была. И синт, и беспредельный хинт она тебе дала. Нет, надо ясно выразить, что Индия — это для нас не чужой край а новая — вторая родина. И Бабур быстро и твердо продиктовал. Бабур, благодари судьбу, щедра она была. Твой новый дом, великий хинт, она тебе дала. Пусть отправляется в газни жары и солнца враг. Туда холодных слабаков судьбина увела. Хиндубек пришел в восторг. Хаджа Каланбек и впрямь любил напускать на себя холодный, надменный вид, скромностью не отличался, считая, что видит дальше других. «Перепишите-ка на свитка», — сказал Бабур. «Один послать вслед за Хаджой Каланбеком. Второй возьмите вы, Хиндубек. Дайте почитать Бекам и Нукерам, повторяющим бейт Каланбека». Посмотрим, кто одержит верх в этой мушаире. Бабур почувствовал, что выстрел его получился метким. Когда однажды сам услышал, как одному Беку, что начал плакаться на жару, другие посоветовали поехать в Газни. Туда холодных слабаков судьбина увела. Глава 3. Тахир после битвы при Панипате месяца три не мог подняться на ноги. Лекарь, посланный к нему из дворца, смог еле-еле победить своим искусством раны-порезы, но с трещинами в ребрах и раздробленных костяшках рук ничего не сумел сделать. Боль не отпускала Тахира ни днем, ни ночью. Крепкий воин Тахир изо всех сил сдерживался, чтобы не оглашать стонами маленький дворик в огре, где он жил со своим преданным маматом. «Наверное, из хижины этой вынесут меня уже в гробу», — нередко подумывал Тахир. Как раз тогда Мавляна Фазлиддин привез из Кабула сына Тахира Сафара который закончил медресе и стал Мухандисом. Порасспросив мастеров-индийцев, работавших на строительстве, они разыскали одного знаменитого лекаря и привели его к Тахиру. Мавлянов-Азлидин слышал о том, что лекарь умело врачует переломы, и еще про то, что слышал, он хорошо относится к беднякам. Значит, и ум и сердце у человека хорошее. — Сахиб Байджу, — сказал лекарь Узочи, — племянник мой Тахир не рожден Беком. Он из трудолюбивых Дехкан. Все усердие свое отдавал кормилице земле. Я был против того, что он становился Нукером.